Я готов был уже произнести имя Альфреда, но вспомнил, что спутница его не хотела быть видимой. Несмотря на это, неизъяснимое чувство жалости так влекло меня к ней, что мне хотелось, по крайней мере, дать знать ей, что есть некто, который молится о ее душе, слабой и готовой отлететь, чтобы она не оставляла преждевременно прелестного тела. Я вынул из кармана визитную карточку, написал на обороте ее карандашом. «Бог хранит странников, утешает скорбящих, исцеляет болящих». Вложил ее в середину померанцевых и миртовых цветов, нарванных мной, и бросил букет в коляску. В ту же самую минуту почтальон тронул лошадей. Однако я еще успел увидеть, как Альфред Высунулся из коляски и поднёс мою карточку к фонарю. Тогда он обернулся, сделал мне знак рукой, и коляска исчезла за поворотом дороги. Шум от коляски удалился, но на этот раз он не был прерван песней соловья. Обратясь к кустарнику, я пробыл ещё сейчас на террасе в напрасном ожидании. Тогда глубоко печальная мысль овладела мной. Я вообразил себе, что эта птичка, которая пела, — душа молодой женщины, пропевшая гимн при прощании землей и уже отлетевшая на небо. Восхитительное положение гостиницы на краю Альп и на границе Италии — это тихая и в то же время одухотворенная картина озера Маджиори с его тремя островами, из которых один сад, другой — деревня. А третий дворец, этот первый зимний снег, покрывший горы, и эта последняя осенняя жара, приходящая от Средиземного моря, все это удержало меня на восемь дней в Бавино. Потом я поехал в Ворону, а оттуда в Сестоколенде. Здесь ожидало меня последнее воспоминание о Полине. Звезда! Движение, которое по небу я видел, померкло. Эта ножка, такая легкая на краю бездны, сошла в гробницу. И исчезнувшая юность, и поблекшая красота, и разбитое сердце — все, все поглощено камнем, покровом смертным, который так же таинственно скрывая это мертвое тело, как при жизни вуаль покрывала лицо ее — не оставил для любопытства света ничего, кроме имени Полины. Я ходил взглянуть на эту гробницу. В противоположность итальянским гробницам, которые всегда стоят в церквах, она возвышалась в прекрасном саду, на лесистом холме. Это было вечером. Камень начинал белеть от лучей луны. Я сел подле него, принуждая мысль свою собрать все воспоминания, рассеянные, неясные, об этой молодой женщине. Но и на этот раз память мне изменила. Я мог представить себе только какой-то неопределенный призрак, а не живую женщину со всеми ее формами, и отказался проникнуть в эту тайну до того времени, когда увижу Альфреда Денерваль. Теперь вы поймете... Насколько его неожиданное появление в ту минуту, в которую я менее всего думал о нем, поразило вдруг мой ум, мое сердце и мое воображение новыми мыслями. В одно мгновение я вспомнил все. И шлюпку, которая убежала от меня, и этот подземный мост, подобный преддверию ада, где путешественники кажутся тенями и эту маленькую гостиницу в Бавино, мимо которой проехала похоронная карета. Наконец, этот белеющий камень, на котором при свете луны, проходящим сквозь ветви апельсиновых и лавровых деревьев, можно было прочесть вместо эпитафии имя этой женщины, умершей в расцвете лет и, вероятно, столь несчастной я бросился к Альфреду, как человек, заключенный долгое время в подземелье, бросается к свету, который входит в отворенную ему дверь. Он улыбнулся печально и протянул мне руку, как бы говоря, что он меня понял. Тогда мне стало стыдно от мысли, что Альфред, старинный пятнадцатилетний друг, мог приписать простому движению любопытство чувства,